Староста знает, что освященный хлеб непростой, но кричит. Храм быстро пустел. Служки уносили светильники. Только что было в храме влажно, как в мовнице, теперь воздух быстро холодел. Две лампады остались освещать внутреннесть собора, по которому вместе с людьми теперь, казалось, на равных блуждали тени. Епископ дунул на две последние лампады, еще теплившиеся перед образами, Одна из них сразу погасла, другая же напротив вспыхнула, ярче разгорелась. Тогда епископ встал спиной к темноте храма, лицом к образу апостола Петра, перед которым осталась горящая лампада, и стал тихо молиться за себя. Лицо его было жестким, а слова молитвы давно вбитые в память, будто гвозди в доску. Он молился очень долго. И когда он поднялся, чтобы пойти в притвор разоблачиться, то было с ним, будто идет он не по полу храма, а под нищу ковчега, будто ходит под ним пол. Потом из темноты притвора как бы отделилось, и поползло на него нечто похожее больше на тень от него, нежели на самое себя. «Благослови, Отец Святой!» Но не просящим, а совершенно невыразительным голосом, как тень голоса, бесцветно и потянулась к руке Хазара Прозопаса с поцелуем. Поцелуя Хазара Прозопас не ощутил. Нечто же повторило «Благослови, Отец Святой!» Епископ поднял руку для благословения, но вместо этого начал загораживаться, заслоняться рукой. Нечто же вдруг корявое, и громкое, истошно громкое, чтобы слышали там во дворе храма все, кто еще не разбрелся, крикнуло «Салам ⁇ Салама алейкум!». А может быть, крикнуло и не это вовсе, что-нибудь другое, но что-то не христианское, а громко-мусульманское. Такое, чтобы все сразу там во дворе поняли, что мусульманским духом против кефира христианина пахнет. И в ответ на этот громкий крик сразу громко засмеялся Казара Прозопов. «Ха-ха!» — поднялось к храма, и там застыло, повисло, прилипло. И в единственном светилом пада, мерцавшей перед образом апостола Петра, сразу будто обогрелась позолота на иконах. Но кровь будущего мученика еще не пролилась. И нечто не пропало, а вроде как на колени склонилась и попросила, ты благословил меня, Святой Отец, а теперь исповедуй. Сейчас же прими мою исповедь, ибо я тороплюсь, и хотя я и вижу, что обрик мой непереносим для тебя, но обратиться больше мне здесь некому, а душегубство душу тянут. Я на монах святой отец, добрался сюда из святого города, но совершил здесь уже много грехов. Человека убил, стражника, сына начальника, стражи Арстархана. Я его не хотел убивать, человек этот не поднимал на меня оружия, но я поторопился и убил. А другого человека я удушить хотел. Наследника я душил, сына Кагана, великого принца Тонга тыгина по прозвищу Волчонок, который в город вернулся. Он опять захотел смуту сеять и о величии Эля болтать. Вот я его и удушил». Но ожил волчонок. Видно, нечистые силы в нем есть. А третий грех мой сейчас случится. Ты сам понимаешь, какой. Я должен это сделать. Так надо. Не все ли тебе равно, кто это над тобой совершит, я или кто другой? Для возвышения веры нужно сие. Так будь же смиренным мудрым. «Отпусти мне три греха, святой отец!» И стала ползать. Нечто на коленях перед епископом, и все норовило поймать губами его руку, а епископ протянул руку и спросил, долго добирался? «Аббаб Аббаба? Значит, по Кавказу, через Халифат, через враждебные Христу земли? А почему не через Крым? Там готы христиане». Там много христиан-русов. Ах, готы от метрополии Святого Рима откололись. Готский топарх попросился под руку к великой княгине Севера, Ольги, Понятно, почему в пятакиях на меня так нажимали, чтобы я подбил хазар напасть на Русь. Епископ спрашивал совершенно буднично, а нечто быстро-торопливо отвечало ему — И чем внимательнее присматривался к этому нечто епископ, тем более прояснялось это нечто ему, и уже вроде бы обрело очертание чужой тени, то самой, самое, что скользило за ним на рассвете от моста к храму. Был пришелец, выбранный новым Римом оказать последнюю услугу своему епископу сух сложением и сух лицом высок но невыразителен очень и наг. И пожалел его епископ, снял с себя и отдал ему нагому свою верхнюю одежду, и все с себя снял и отдал. И хлобук, свой зеленый, епископский, как сокола связанного от своих лохматых волос, отцепил и не без значения тоже отдал. Тому, кто пришел ударить в правую щеку, подставил щеку другую. Благословил обижающего себя, возлюбил врага своего, не воспротивился злому, сказал Аминь. Я отпускаю тебе твои три душегубства. Слушай, вот я говорю тебе скорые в заступление и крепкий в помощь. Представь благодати силы твоей и укрепи. «Совершение намерения благого, раба твоего произведи!» И тень тогда ответила епископу, «Так ты понял, отец, что я убить тебя хочу? Понял. И вот я благословляю тебя. Совершай».